Глава 15 3 плюс 2 Группа из трех вооруженных людей и девушки-подростка сидели вокруг небольшого огонька на втором этаже сельского двухэтажного административного здания. Ночь, окутавшая местность, казалась глухой и непроницаемой, несмотря на то, что облаков на небе практически не было. Не было и ветра. Но страшная черная тоска и напряжение кружила в воздухе невидимой черной птицей, взмахами прозрачных крыльев, студя пламя, кровь и души людей. Освещаемые костром лица были мрачны и словно вырезаны из камня. Настолько глубоко свет огня усиливал тени от морщин и тяжелую атмосферу потери. Ваха очередной раз выщелкнул и вставил в магазин автомата, никак не находя успокоения ни в этом движении, ни в попытке принять ситуацию. Операторы были не менее ценны, чем артефакт, и не менее ценны, чем каждый из сидящих здесь. Но есть ли у него право рисковать собой ради двоих, вместо того, чтобы рисковать собой, спасая десятки или сотни других? Тихий и Грач прекрасно понимали дилемму, их возможности тоже практически ничего не решали для операторов в их нынешнем положении, но значительно повышали шансы Константина в его миссии. Только Варвара, выплакавшая немало слез по людям, которых она только слышала, но не видела вживую, сидела напряженным, озабоченным и нисколько не сомневающимся в необходимости спасения операторов клубочком. Как поступить? Два оператора в возрасте с опытом управления поисковыми роботами – это не только люди. Это разведка, это огневая мощь гусеничных машин и двух встроенных пулеметов. Это детекция гнуса, это обучение других людей, это потенциально еще несколько ДПРов с пулеметами 12,7 мм, способных сопровождать людей из убежищ в зону в зону, где есть кому дать отпор гнусу, в зону, где все еще полно жизни, в зону, где против гнуса будут не только люди, но и вся территория с ее выбросами, аномалиями и артефактами. За окнами, затянутыми для светомаскировки плотными пологами, царила ночь Большой Земли. Что сейчас скрывает эта ночь? Десятки единиц вооруженного альфа-гнуса, оцепивших людей? Десятки перешитых их хирургами зараженных, превращенных в инструмент добычи все еще живых и незараженных. Чудовищные волдарнийские танки, единым существом из десятков тел, катящиеся по опустошенным полям или ожидающие своего часа в укрытиях. Что скрывается в ночи? Что может противопоставить им человек, вооруженный пустяковым для них оружием? Практически ничего погибнуть или быть плененным, чтобы влиться в эти пожирающие саму жизнь во всех ее формах ряды. Вот что сейчас может предложить живому человеку большая земля. Ваха щелкнул предохранителем, наконец приняв единственно верное для него решение. Если операторы доживут до утра, Варвара вздрогнула от одних только этих слов с надеждой, смотря на командира. «Мы попробуем пройти в их сторону столько, сколько сможем», — хмуро сказал он. «Если будет шанс их спасти без потерь, мы сделаем все, что получится». Еще Константин хотел добавить, что если операторы не ответят утром, значит он отчаливает по своему маршруту, а оставшиеся стараются укрепить машинный двор и выжить. Еще бы он хотел добавить, что транспортное средство для него должно быть малозаметным, быстрым, проходимым. Это либо квадроцикл, либо мотоцикл. Из всего перечня тут есть только один мотоцикл. Тихий, сидящий, недвижимо, следящий таким тяжелым взглядом за огнем, как будто только его взгляд не дает тому сбежать. Мертвой хваткой, держащий автомат прикладом в пол, едва заметно кивнул. Не в его правилах было комментировать или обсуждать приказы признанного командира. Кроме того, цель военстала стоит и его жизни, и жизни грача. Единственное, что девчушка, ей бы остаться в живых. Но стоит ли ему сравнивать их участи? Будет ли ей легче от того, что она будет вынуждена жить, в то время как ему гораздо проще дать один хороший бой? Поможет ли он ей, если позволит себе так просто покинуть ее? Грач, в беспокойстве, уже переделавший все мелкие бытовые задачи, кидал взгляд то на Ваху, то на Тихого, то незаметно вопросительно смотрел на Варвару, ожидая, что хоть кто-то скажет что-то не по теме спасения или не спасения операторов. Но раз никто не может сказать ничего другого, то, может быть, спасительная тема снизит напряжение. «Может быть, включим электронику на роботе, послушаем, что происходит», – предложил он. Электронику выключили по следующим причинам. Во-первых, Варвара была готова сорваться куда угодно по первому возгласу из динамиков гусеничного шасси, оставив Ваху потенциально без транспорта и, соответственно, усложнив всю его миссию. Во-вторых, если Филин и Старый уже заражены, то они могут слушать и осматривать все, что тут происходит, и корректировать альфа-гнус, коим уже являются сами. В-третьих, даже если у оператора в полный порядок, разряжать аккумуляторы сейчас было без надобности. Грачу, собиравшему на тот момент двигатель робота, так было спокойнее. Техника должна работать тогда, когда это потребуется, а не тратить ресурс попусту. Ваха внимательно оценил техника, словно несколько секунд разглядывания его персоны повлияет на его решение. Само собой, включение робота, теперь уже полностью готового к работе, имеющего боекомплект и исправное вооружение, это не просто включение радио. «Варвара», — обратился военстал к девушке, «Ты дядю Мишу хорошо помнишь?» «Да», — негромко, напряженно ответила девушка. «Мы поговорим с ним, ты слушай внимательно. Если хоть какие-то сомнения в нем будут, дай знать. Только не думай сомневаться, что тебе кажется. Если кажется, значит точно что-то не так, поняла?» С нажимом спросил Ваха. «Поддаться на уловку Гнуса было бы одним из самых глупых решений с его стороны». «Поняла, я знаю, какой может быть Гнус», — негромко ответила она. «Хорошо, пошли», – распорядился Ваха. «Грач, заклинишь гусянки, чтобы тележка в случае чего не убежала». «Есть командир», – с облегчением отозвался техник. Минут через пять они были на лишенном освещения машинном дворе. Техник нашел несколько подходящих по размеру деревянных клиньев и надежно заколотил их между ведущими звездочками и гусянками. Да, в такой натяг ленте, что в ее проворот уже не верилось. Запустив руку за заднюю защиту двигателя, он включил кнопку массы. Запустилась процедура самодиагностики, и через полминуты динамики робота ожили. «Чего не спим?» – раздался относительно бодрый голос дяди Миши. «Не спится», – ответил Ваха. «Не взял вас гнус, Филин?» «Да черт его знает!» «Технику-то точно пригнали. Завал над нами разбирают. Вибрация была, шум, ухало что-то. Теперь нет. Сломались, небось, бесы рогатые. Только черти мелкие с той стороны двери бегают», отозвался оператор. «Что за черти?» Не особо располагаясь к разговору, спросил военстал, доставая сигарету. Он понимал, что оператор прекрасно видит их всех в темноте в инфракрасном свете. Да и ночники у ДПР работают с высоким разрешением. Каждое движение военных на МАШ-дворе было очевидно, и не исключено, за ними с экранов мониторов захваченного центра управления роботами наблюдает ни одна пара нечеловеческих глаз. Мелкотопательная хренотень. Вроде как дети бегают, стучат в дверь иногда, как только мы притихаем. Свистят как будто. Хрен его знает зачем. Короче, отдохнуть нам не дают со старым, в напряжении держат. Думают, мы сильно впечатлительные. Вот уж действительный исход, повылазили из нор сатанинские силы. Послышался звук наливаемой жидкости в кружку. Только мы со старым уже на такую мелочь не нервничаем. — Видели мы таких одних детишек, — сказал сквозь зубы, в которых была зажата сигарета Ваха и чиркнул спичкой. Спички были найдены им в одном из помещений. Деревянный коробок, а не бумажный. Фиолетовые серные головки, а не коричневые. Красота, коллекционный материал. Не удержался, прихватил с собой, несмотря на наличие зажигалок. Небритое лицо осветилось живым пламенем. «И кто там?» — с некоторым напряжением спросил оператор. «Черти там, филин, увидишь, пожалеешь». — ответил Ваха. «Иди ты!» — растерянно среагировал оператор. «Ага», — без всякой иронии подтвердил военстал. «Как чай?» — вдруг спросил Ваха. «Да никак», — ответил голос. «Попортили нам всю заварку. Целый мешок был. Держали поближе, да не уследили. Сейчас только цвет есть, но уже можно маленькими глотками пить». Признак был хороший. Гнус, если застать врасплох, не сразу соврет. Переберет в голове правильные варианты, потом только скажет. А тут вроде естественным образом ответили. Ваха удовлетворенно хмыкнул. Так вы, значит, вылазить наверх не собираетесь? Без всякого интереса спросил военстал. Да куда тут полезешь? вздохнул голос. Чего тут говорить? Один вон пытался, царствие ему небесное. На несколько секунд воцарилась тишина. Тут же пойми, оживился Филин, и вылезти бы рады до да толку-то. На общем фоне послышался скрежещущий звук, даже через динамики, резанувший по нервам. Ваха принципиально не стал задавать вопросов относительно происхождения звука. Дай я им лупану! послышался отдаленный голос второго оператора. Да не трогай ты их, Сма! — отозвался голос Филина. — Дверь попортишь только. Послышалась некоторая возня, словно один пытался у другого что-то забрать. Тихий и грач переглянулись. Вряд ли гнус мог так творчески изобразить живые эмоции и борьбу. Через десяток секунд возня прекратилась. Слегка учащенный сердцебиением голос зазвучал в динамике. — Дверка у нас наружу, которая в колодец, несерьезная миллиметров пять. Эти черти то постучат, то вот так скребут, то со всего маха ударят. Старый подкараулить их хочет, через дверь садануть. Я ему не даю. Они-то специально на нервы действуют. Его и так увидят, разбегутся, пока он выцелит, а потом еще в дырку засунут чего. Орать начнут громче. В общем, душно тут еще. Вентиляцию нам забили изверги. Старому свежий воздух позарез нужен. — сказал дядя Миша. — Вот нервничает. — А чего сами себя не вытащите? Робота мы наладили, БК полный. Езжай, зачисти выход. Как бы невзначай спросил военстал, не глядя на камеры. — Вот ты, военный с опытом, сразу видно. — раздался голос из динамика. — А я тебе честь по чести, не как офицер, а как по возрасту скажу. — Дурак ты, дураком. «Железка доедет, а толку нам сколько с нее?» «Там, если сверху сексуальное меньшинство, во главе с садомным кардиналом встретят, какая от железки польза?» «В смысле кардинал?» — не понял Ваха, выдувая дым в пол. «Я говорю, если округленный петушок, педикатор передвижной, кочегар-универсал стоит, какая польза от железки-то?» Голос не скрывал раздражения. Тихий и Грач очередной раз переглянулись. «Но это точно живой человек, это никак не может быть гнусом». Варвара, опустив глаза, покусывала нижнюю губу, чтобы не улыбнуться. Теперь она нисколько не сомневалась, что это дядя Миша, живой и здоровый. «Не понял чего-то про кочегара», – растерялся, как будто бы по-настоящему Константин. «Да что ты за человек такой!» – вскипел Филин. «Тебя, пятнистый, за жопу не кусал часом? Ну шо ты чудишь, как камаз в песочнице? Не разгрузить, не выгрузить, не развернуться! Что ты, как чебурашка посреди зеленой кукурузы, про гену никак не вспомнишь, а? Ну!» Голос Филина звенел в ночном воздухе, поражаясь недогадливости собеседника. Тихий непроизвольно закрыл ладонью глаза, слегка мотая головой. Грач встал в полоборота от военстала и старался не смотреть в его сторону, опасаясь кашлянуть от смеха. «Да поняли мы, поняли, дядя Миша!» — поспешила на выручку военстала Варвара. «Просто командир он не сразу шутки понимает». «Не все!» — поправилась она, тепло улыбнувшись Вахе. а — отозвался оператор. «Извините, увольте, не знал». Только командир без чувства юмора, как пуговица без дырки. Только дуракам и нужна. Теперь даже у военстала пропала тень сомнения, что дядя Миша действительный и живой человек. Так выражаться мог только живой ум. Он выдохнул и улыбнулся. «Извиняй, бать, я понял», — сказал он. «Понял он», — недовольно пробурчал, набравший обороты дядя Миша. Потом, зачем ДПР от варвара отвлекать? У него программа уже поставлена на ее сопровождение. Вы его на ход поставьте, он как-нибудь послужит еще. Так он на ходу, бать, ответил военстал. Вот ты. Дядя Миша уже взял разгон на определение персоны военстала в открывшемся для него свете. Но осекся, поскольку в присутствии подчинённых этого командира, разумеется, так поступать было нельзя. И так уже вроде как досталось словесной шрапнелью по красным его ушам. Филин хорошо видел через тепловизоры, что уши у Вахи потеплели. Значит, стыдно ему. Значит, достаточно. На короткое время воцарилась тишина. На фоне тишины из динамиков послышался отдаленный гул, словно медленный перфоратор на большом отдалении колотил в бетонные стены. «О, завели шарманку! Экскаватор или что? Мы надеялись, что сломался, а нет, починили. Мракобесы!» — мрачно произнес Филин. Теперь Ваха стал серьезен. «Ладно, бать, план такой. Игрушка ваша работает». Вы мне для большого дела нужны живые и здоровые. Я так понимаю, без вас мне тяжело будет. Рассветет, полезем за каштанами», примерно намекнул ход своих мыслей военстал. «Я сейчас карту подготовлю, а ты, бать, думай со своей стороны, как лучше сделать». Принято. Филин, он же Михаил Юрьевич Збруев, он же дядя Миша, нажал кнопку отключения связи. Позади на стуле дремал, почти спал Усов Семен Аркадьевич, он же Ус, он же старый для Варвары. Чины сейчас не имели значения. Армия была уничтожена, приказов и связи с командирами не было, да и шансов на внезапное победоносное возвращение человечества тоже не было, поскольку не было и человечества. Филин вздохнул. Там, справа от их стола, над которым крепилось к стене три больших монитора сверху и один поменьше посередине, метрах в восьми находилась металлическая дверь без звукоизоляции. Эта дверь здорово действовала им на нервы. Конечно же, не сама дверь, а то, что за ней происходило. Они находились на минус третьем этаже замаскированного военного сооружения. Там еще ниже гудел огромный дизельный генератор, исправно снабжая электроэнергией другие скрытые от простого глаза объекты. Вот у него дверь была хорошая, такая, что стучись, не стучись, без ключа не отопрешь. Мысли Филина отвлеклись в сторону безостановочно работающего оборудования. Вот тот генератор запитывался из подземной емкости неизвестного объема, в отличие от них, запертых в этой ловушке, исправно получал воздух снаружи и выводил газы тоже неизвестно куда. Очевидно, что все работало штатно. Филин даже позавидовал бездушному устройству. Ни хлопот, ни нервов. У этого движка, небось, еще стоит целая станция с моторным маслом, производящая автоматическую доливку и многоступенчатую очистку моторного масла через кучу фильтров с присадками». Такой аппарат рассчитан на годы автономной работы в безостановочном режиме. Филин снова бросил взгляд на железную дверь. Почему-то ему казалось, что там с той стороны, чуть ниже левого верхнего угла, висит одна из тех самых скотин, которых они со старым называют черти, а около правого нижнего, на высоте чуть ниже колена, еще одна башка, прильнула ухом к двери и слушает его разговор. «Вот взять бы и действительно шмальнуть в тот угол», подумал оператор с некоторым остервенением. Он, зная, что точно не будет стрелять, взял автомат и прицелился в верхний угол. Снял оружие с предохранителя. В его воображении голова Гнуса вроде как плавно отъехала за бетон. Перевелся на нижний правый угол, прицелился, чуть-чуть поплотнее прижал палец к курку, так, чтобы лишь почувствовать температуру железа. Бам! Гаркнуло эхом по железу с той стороны. Филин подскочил. Тварь с той стороны ударила чем-то по металлу, заставив человека подскочить на месте и действительно чуть не выстрелить. Старый приоткрыл один глаз. Его седая, слегка волнистая шевелюра напоминала уже спутанную с пылью паутину а лицо, на котором он признавал только усы, уже обзавелось и бородой. Оценив произошедшее и неподвижно сидящего филина с автоматом, Старый снова погрузился в дрему, не меняя своего полусидячего положения. Духота делала свое дело. Думать было сложно, не получалось. Мысли были беспорядочные, спонтанные, часто неконтролируемые. Семен сейчас даже не курил. «Вот черти!» – процедил сквозь зубы филин. Мистическое понимание ситуации как нельзя лучше ложилось на происходящее. А утомленный духотой мозг, недосып и в целом траченная нервная система так и подкидывала картинки одну краше другой. Но в любом случае ясно было, что это только гнус. Хотя для дяди Миши научное объяснение гнуса являлось объяснением всей нечисти. Просто ее представляли не так и рисовали, соответственно, в силу своего представления. А на самом деле она вот такая, как на фотографиях. Уродливая, пятнистая, перекореженная, радиоактивная. Вот эти котлы с жаром, это же наверняка радиация так описывалась. Тысячи лет жара, логично, что тысячи лет радиации. Период полураспада у этих элементов в сотни лет. «Древние просто не знали такого слова, как радиация. А может, и знали, только для простого человека объясняли это огненным адом. На сковородке десяток людей жарить, так это и есть волдарнийский танк. Да даже если и не десятки, все равно же ад». Дядя Миша вздохнул. Автомат лежал на коленях. Пара записей на экранах, которые он просматривал время от времени с видами все еще живого леса и полей, стояли на паузе, как фотообои. В целом понятно для него, что нечисть и гнус – это одно и то же. Мысль снова переметнулась к двери. Вот все равно почему-то он уверен, что подслушивающий ниже колена. А может, он просто бредит? Отсутствие свежего воздуха явно не идет мозгу на пользу. «Зачем повелся?» – поругал сам себя за то, что решил припугнуть гнуса автоматом дядя Миша. «Понятно же, что они силуэты видят, но как угадали, что я вытравил ход спускового крючка?» Мысль на этом остановилась. Даже эмоции были притупленные и вялые в этой духоте. Только раздражение и злость могли тут легко вспыхнуть вместо радости и понимания. «Ладно, угадали и угадали сменил фокус внимания с произошедшего филин. «Хрен с ними, пусть мелкие, пусть ниже колена. Видели мы всяких. Действительно, за их недолгую службу операторами дизельных поисковых роботов они в камеры, управляемой ими техники, наблюдали гнус и на два соединенных корпуса и корпус с двумя головами и вообще не недоволдарнийца». Крошили их пулеметами, и ходом, и огнем жгли немало. Отвратительное, жалкое зрелище. Тут, значит, вообще мелочь какая-то. Только она и смогла пробиться к ним в убежище. Другие покрупнее, видать, застряли в вентиляции, вот и духота. Филин потер виски. Взял листок бумаги и карандаш. Сейчас нужно было придумать, как и что делать, чтобы вызволить их отсюда перекатывающийся сверху экскаватор или бульдозер снова заглох. Может, у Гнуса ума не хватает починить? Это было бы и хорошо, не все же у нас поломки. У Гнуса тоже проблемы должны быть. Оператор прихлебнул бурого чая. От душистого напитка, каким он был раньше, не осталось и следа. Болотная жижа и то вкуснее. Но пить голый кипяток прям еще хуже. Тут хоть какое-то послевкусие. Если подумать, то можно принять ее за кору дерева. Он причмокнул губами. Снова, сосредотачиваясь на белом листе бумаги, покачал головой. Но какой может быть план? Он же даже не знает, что сверху. Расстояние от населенного пункта локоть до них порядка 10 километров. Населенный пункт погребы, улица Строительная, дом 23. Секрета в этом для Гнуса уже нет, но и кричать на каждом углу об этом не стоит. Что он, оператор, может сделать отсюда? Только пробить дорогу на чистоту, доложить обстановку и вернуться обратно. Полагать, что получится осмотреть Гнус незаметно, не выдав своего присутствия с учетом гремящего дизельного двигателя, невозможно. А вот Гнус легко спрячется от ДПР. Более того... Он ведь пойдет следом, чтобы понять, откуда пришел такой страшный и неуклюжий робот, явно управляемый людьми. И даже если сейчас люди, засевшие под прикрытием биотанка, чувствуют себя относительно безопасно, появление на их стороне еще и робота повысит их ценность для Гнуса и наверняка привлечет крупные силы. Операторы всегда нужны были Гнусу. Интересно, что еще за... «Вы мне для большого дела нужны», — вспомнил слова Вахи оператор. «Ишь ты, миссия у него!» Растерянно потекли мысли Филина, руки расслабились, и карандаш упал на пол с характерным стуком. «Э, его толкнули в плечо!» «Филин, ты чего, кемаришь уже?» Филин открыл глаза, над ним стоял старый. «Ох, моталки товарищ майор, виноват!» Искренне испугался за такой проступок Филин. «Никогда такого не было. Чего это я?» «Иди спи», — коротко буркнул в ответ Старый. «Я посижу». «В дверь не пали только, Сёма», — попросил Филин, обходя стол по правой стороне и проходя в смежную комнату, где была кровать. «Дырок наделаешь, они начнут через дырки безобразничать». «Очень надо», — ответил Старый. Полегчало мне, отпустило. Все, не зло я сейчас. Кимарнуть надо было. Оператор уже привычно к началу смены провел рукой по своей груди. Артефакт муха остался на дяде Мише. По правилам он должен оставаться у дежурящего, потому что он всего один на троих. Но теперь их двое. Идти будить напарника не хотелось, он уже храпел. Да и куда тут денешься? Сиди себе спокойно, не отходи от пустых мониторов». Старый осмотрел кружку филина с холодным чаем. Отхлебнул, сморщился и проглотил. Увидел чистый листок бумаги, поднял упавший карандаш, звук падения которого, собственно, его и вывел из полусна. «Так», — проговорил он негромко. «Значит, работать будем с утра. Что у нас есть? Три плюс два». Он склонился над столом и, наполнившись внутренней энергией, принялся что-то чертить и записывать на листке бумаги.